Глава т р а д ц Эзахеттер Когда луна поднялась над горизонтом, ведьмы закончили подготовку к заговору, с помощью которого надеялись исцелить рану Уилла. Они разбудили его и велели положить нож на землю, туда, где на него падал бы свет звезд. Лира сидела неподалеку, помешивая варево из трав, кипящая в котелке над костром. Ведьмы стали дружно хлопать в ладоши, притоптывать и р и т м и ч н о вскрикивать, а Серафина склонилась над ножом и запела высоким пронзительным голосом. Чудо-нож, твое железо, породила мать-земля, из ее добыто чрево Жарким пламенем согрета, И зашло оно слезами, Оросилось кровью с потом, А потом его ковали, В ледяной воде купали, Обжигали и калили, И клинок твой стал погряным. в н о в и вновь ты ранил воду, Возвращался в ж а р л о топки, Наконец вода устала, И взмолилась о пощаде. А когда, сразившись с тенью, Ты рассек ее на части, Те, кто видел этот подвиг, Нарекли тебя чудесным. Но смотри, что ты наделал, Отворил ворота крови, Мать твоя к тебе взывает. Слышишь из земного чрева Из глубоких недр железных Этот зов у кора полный. Слушай! И Серафина притопнула И стала хлопать в ладоши Вместе с другими ведьмами. И они издали жуткий свирепый вой, Точно когтями разодравший воздух. У сидящего в их кругу увыло, А зноб пробежал по коже. Потом Серафина п е к а л а Повернулась к самому вылу И взяла его раненую руку В свои Когда она запела в этот раз Он едва усидел на месте Таким пронзительным Был ее высокий чистый голос Так ярко горели ее глаза Но подавил панику И заклинание продолжалось Кровь в н е м л и с ь стань, как прежде Озером, а не рекою Не стремись сбежать на волю Возведи себе преграду Чтоб сдержать порыв безумный Череп над тобою небо Твое солнце, глаз открытый А твое дыхание в легких «Мир т в о е тело! Покорись же и вернись в его пределы!» Уиллу казалось, что он чувствует, как все клеточки его тела откликаются на этот призыв, и он тоже мысленно напрягся, веля своей убегающей крови услышать его и повиноваться. Серафина отпустила его руку и повернулась к маленькому железному котелку, над костром. Оттуда поднимался горький пар, и у в ы л слышал, как бурлит колдовское зелье. Ведьма запела. Шелк паучий, лист дубовый, лебеда и мох оленей, все сраститесь воедино, сделайтесь одной стеною, прочной дверью на запоре, с т а н ь т е крепкою преградой на пути потока крови!» Потом ведьма взяла свой собственный нож и разрезала молодой побег ольхи вдоль по всей длине. Нежная белая древесина заблестела под луной. Ведьма смочила ее дымящейся жидкостью, приложила разрезанные половинки друг к другу и сжала их вместе от корня до верхушки — и ольха снова стала целой. Уэлл услышал тихий вскрик лиры и, обернувшись, увидел в руках у другой ведьмы зайца, напуганного до полусмерти. Он отчаянно вырывался, задыхаясь и т а р а щ и глаза. Но ведьма и не думала его отпускать. Сжимая правой рукой его передние ноги, а левый — задние, она повернула обезумевшего зверька Животом вверх. Нож Серафины полоснул По часто вздымающемуся брюшку з а й ц а У в ы л а закружилась голова. Алира крепко держала Пантелеймона. Из сочувствия, тоже приняв облик з а й ц а Он брыкался и сворачивался у нее в руках. Настоящий заяц затих. Глаза его выкатились. Грудь поднималась и опускалась. Обнаженные внутренности... блестели. Но Серафина снова зачерпнула варево и накапала его в зияющую рану, а потом закрыла е е пальцами и стала разглаживать мокрую шорстку, пока от раны не осталось и следа. Ведьма, державшая зайца, бережно опустила его на землю и разжала руки. з в е р е к отряхнулся, повернул голову, чтобы l i н у т ь себе бок, дёрнул ушами, и принялся жевать травинку, словно вокруг не было ни души. Вдруг он заметил обступивших его людей, стрелой метнулся прочь и вновь совершенно здоровый быстро ускакал в лесную тьму. Лира, которая до сих пор утешала п е н т е л и м о н а взглянула на у в ы л а и увидела в его ответном взгляде понимание. Целебное средство было готово. Он протянул руку, Когда Серафина поливала дымящимся зельем окровавленной обрубки его пальцев, он отвел глаза и несколько раз судорожно вдохнул, но не одернул руки. Когда рана, как следует, пропиталась целительным бальзамом, ведьма прижала к ней компресс из трав и плотно обмотала ее шелковой тряпицей. И это было в с ё Теперь оставалось только ждать, когда заговор подействует.